Глава одиннадцатая. На следующее утро, проворочившись без сна большую часть ночи, я проснулась и увидела, что в десятке сантиметров надо мной нависает чьё-то лицо. Я дернулась и словно удивленно моргнула. Теоретически, сказала она, словно это совершенно нормально, наклониться над кем-то спящим и рассматривать его, пока он не проснется. «Можно ли считать создание модели места преступления, которое мы видели вчера на видео, вторжением в личное пространство Дина?» Я открыла рот, чтобы сказать Слону, что она вторгается в моё пространство, но затем решила ответить на её вопрос. «Теоретически», — ответила я, подавляя зевок и садясь в кровати, «ты уже реконструировала означенное место преступления?» «Это определенно возможно». Волосы у нее были растрепаны и торчали, как попало. Под глазами виднелись темные круги. «Ты спала ночью?» — спросила я ее. «Я пыталась понять, как убийце удалось разместить тело убитой так, что его не заметили», — произнесла Слоун, не то отвечая на вопрос, не то уходя от ответа. Когда Слоун погружалась во что-то, остальной мир переставал существовать. «У меня есть теория». Она подергала кончики своих светлых волос. Я буквально видела, что она ждет, когда я огрызнусь, скажу, что она неправильно поступила в ситуации с Дином. Она понимала, что отличается от других. И я постепенно осознавала, что кто-то раньше, кто-то, может быть, многие, приучил ее считать, что быть отличающейся от других, такой как она, неправильно. «Дай мне одеться», — сказала я ей, — «а потом расскажешь мне свою теорию». Когда Дин был расстроен, он уходил в гараж. Когда расстраивалась Слоун, она шла в подвал. Возможно, у нее не было другого способа справиться. «Кроме того», — подумала я, натягивая футболку, «явно не мне получать кого-то, что нужно оставить Дина в покое». Подвал тянулся по всей площади нашего дома в викторианском стиле а также продолжался под землёй и под передним и задним дворами. Стены, недостающие до потолка, разделяли пространство на четкие зоны. В каждой из них отсутствовала четвёртая стена. «Мне пришлось корректировать характеристики машины», сказала Слоун, завязывая волосы в тугой хвост. Она остановилась перед помятой машиной, припаркованной на газоне на площадке, изображавшей парк. Несколько недель назад Брикс организовал доставку сюда двухдверного седана для одной симуляции, которой я тогда занималась. Капот на 5 сантиметров длиннее, чем нужно, и уклон недостаточно крутой. Но несколько метких ударов кувалды это легко подправили. Слоун отличалась хрупким телосложением и пренебрежением к технике безопасности. Меня приводило в ужас мысль о том, что она могла взять в руки какую бы то ни было кувалду. «Кэсси, сосредоточься!» — велела Слоун. — У нас не так много сцен, изображающих открытые пространства, так что я выбрала вот эту — парк. Трава высотой 30 миллиметров подстрижена чуть менее ровно, чем на месте преступления. У нас есть отличный разнообразный набор манекенов, так что мне удалось воспроизвести рост жертвы с точностью до 2 сантиметров. Веревка не того цвета, но это не илон, толщина должна совпадать. Иногда легко забыть, что Дар Слоун не ограничивался статистическим архивом у нее в голове. Видео место преступления снято на расстоянии и длилось меньше 45 секунд. Но она зафиксировала все, что можно было измерить: длину и толщину веревки, обвивающей шею жертвы, точное расположение тела, высоту травы, марку модели, характеристики автомобиля. В результате я смотрела на почти точное воспроизведение того, что мы видели на видео. Обнаженный манекен без лица перекинут через капот, ноги болтаются спереди, на шее завязана веревка, тело слегка сползло на бок. На видео мы видели его только с одной точки, Но теперь я могла обойти машину и посмотреть со всех сторон. Запястья связаны, неровно, так что верхняя часть тела слегка повернута влево. Я закрыла глаза и представила ту девушку. Ты сопротивлялась, да? Сопротивлялась так сильно, что путы впились в кожу. Конец веревки завязан вокруг шеи, другой поднимался к люку, затем шел вниз, он привязан к чему-то внутри машины. Голос Лоун вернул меня в реальность. Я посмотрела на машину. Неизвестный субъект проделал все это не на газоне перед президентским корпусом, сказала я. Именно, слоун широко улыбнулась, глядя на меня. А значит, он подвесил ее, а затем разместил машину там. Я посмотрела, какие улицы окружают университет. На западе есть дорога, которая идет по дуге. Но если съехать с нее, окажешься на лесистом склоне. Лес мог обеспечить прикрытие. Продолжила я, жуя нижнюю губу и пытаясь представить, как перемещался неизвестный субъект, быстро и тихо, еще окруженный неясностью очень раннего утра. Если предположить, что он убил ее в машине, он мог повесить ее в лесу. Слоун подхватил с того места, где я остановилась. Потом дотолкал машину до границы леса и склон сделал остальное. Единственный вопрос — «Почему тело не свалилось, пока машина катилась вниз?» Я открыла рот, чтобы ответить, но меня опередил другой человек. Он добавил утяжеление. Мы со Слоуна одновременно обернулись. Агент Стерлинг широкими шагами подошла к нам, быстро преодолевая расстояние длинными ногами. Она сменила серый костюм на черный, розовую блузку на светлую, серебристо-серую, почти идеально подходившую к ее глазам. Волосы заплетены во французскую косу, а лицо так напряжено, словно тугая коса оттягивает кожу назад. Стерлинг остановилась в паре метров от места преступления, которое воссоздала Слоун. «Впечатляющая точность», — сказала она, и это прозвучало настолько резко и отрывисто, что стало ясно. «Это не комплимент». «Какие источники ты использовала?» Слоун, совершенно не замечая стального тона в голосе агента Стерлинг, ответила с улыбкой. «В интернете появилось видео со смартфона». Агент Стерлинг закрыла глаза, слегка наклонила голову и вдохнула. Я буквально услышала, как она мысленно считает до десяти. Открыв глаза, она посмотрела на меня. «А каково твое участие в этом, Кассандра?» Я могла сказать ей, что Слоун соорудила эту копию места преступления по своей инициативе, но я не хотела бросать соседку на растерзание волкам. Встав между Слоун и Стерлинг, я решила обратить гнев агента на себя. Мое участие», — повторила я, стараясь подражать Ли или, возможно, Майклу. «Давайте назовем это моральной поддержкой». Стерлинг выпятила губы, а затем снова повернулась к Слоун. «Есть какая-то конкретная причина, по которой тебе захотелось воспроизвести это место преступления?» — спросила она чуть мягче. Я попыталась поймать взгляд Слоун, подсказать ей, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя говорить, что Дин рассказал нам о своем отце. Слоун поймала мой взгляд и кивнула. Я слегка расслабилась, Но потом Слоун снова повернулась к агенту Стерлинг. «Дин рассказал нам, что это дело похоже на дело его отца». Констатируя факт, произнесла она. Слоун явно поняла мой взгляд совершенно противоположным образом. «И ты воспроизвела место преступления, чтобы проверить, прав ли Дин насчет сходства?» спросила агент Стерлинг. «Я воспроизвела эту сцену, чтобы Кэсси могла на нее посмотреть». — охотно пояснила слон. Она объяснила, что Дину нужно больше пространства, и мы даем ему пространство. «Ты считаешь, что это так выглядит?» — спросила агент Стерлинг, взмахнув рукой в сторону машины. «Я готова убить студента, который слил видео. Увидеть это — последнее, что нужно Дину. Но ты знаешь, что предпоследнее, что ему нужно? Чтобы кто-то воссоздал эту сцену у него в подвале». «Вас прошедшее лето ничему не научило?» Вопрос был адресован прямо мне. В голосе агента Стерлинг не слышалось злости или упрека. В нем звучало удивление. Когда директор узнал, чем Брикс занимается с Дином, используя его, чтобы раскрывать дела, Брикса едва не уволили. Его должны были уволить. Но Бриксу и моему отцу каким-то образом удалось прийти к компромиссу. Бюро предоставляет дину дом, опекуна обучение, один помогает с зависшими делами. Не с актуальными. Вы ни в коем случае не должны были оказаться на передовой. Агент Стерлинг помолчала, и в ее глазах мелькнула какая-то смесь гнева и разочарования. Я отводила взгляд. До этого лета. До этого лета. Тогда нам дали работать над активным расследованием потому что убийца пытался добраться до меня. Слоун бросилась защищать меня. Это убийца вышел на контакт с Кэсси, а не наоборот. Выражение лица Стерлинг смягчилось, когда она перевела взгляд на Слоун. Дело не в том, что случилось летом. Дело в том, что никто не допускал вас к работе над этим делом. Мне нужно, чтобы вы обе пообещали в это не лезть. Никаких моделей, никаких профайлов. «Никаких взломов!» «Никаких взломов!» — согласилась Слоун. Она протянула руку, чтобы закрепить обещание рукопожатием, и прежде чем агент Стерлинг успела что-то сказать по поводу ее избирательного слуха, добавила «Если бы все жители города Куантика решили пожать друг другу руки, получилось бы 150 тысяч восемьдесят комбинаций рукопожатий». Агент Стерлинг слегка улыбнулась и приняла рукопожатие. «Никаких взломов и никаких симуляций!» Слоун убрала руку. Из-за темных кругов под глазами она казалась младше, уязвимее, может быть, более хрупкой. «Мне нужно заниматься симуляциями. Я не могу этого не делать!» Будучи профайлером, агент Стерлинг должна была уловить то, что Слоун не произносила вслух. Создание этой модели... Это то, что она могла сделать для Дина. Это ее способ справиться и с собственными эмоциями. Она не могла этого не делать. «Не по этому делу», — ответила агент Стерлинг. Она повернулась ко мне. «Никаких исключений, никаких оправданий. Эта программа продолжает существовать только пока выполняются правила». Агент Стерлинг явно считала, что ее дело — следить за их выполнением. «Вы работаете над старыми делами и делаете это только с разрешения — моего или агента Брикса. Если вы не можете следовать этим простым правилам, обузой становитесь не только вы, но и вся эта программа». Агент Стерлинг посмотрела мне в глаза — И я отчетливо ощутила, что она хочет, чтобы эти слова прозвучали как угроза. Я понятно объяснила. Я еще отчетливее увидела то, что подтвердило мое первое впечатление об этой женщине. Для нее это не просто работа. Тут нечто личное.